Правило 25. И взятки могут быть правильными. Все знают, как плохо сочетается с образом хороших родителей понятие подкупа. Все убеждены, что до такого нельзя опускаться ни в коем случае. Но давайте на минутку задумаемся, уточним, что мы имеем в виду, говоря о подкупе или взятке. Ситуация первая. Ребенок ведет себя из рук вон плохо, и вы обещаете ему 10 долларов на карманные расходы, если он сейчас же прекратит валять дурака. Ну, конечно же, это самый настоящий подкуп, и, конечно, так поступать мы ни в коем случае не должны. Но представьте другую ситуацию. Ваш ребенок в настоящий момент ведет себя идеально, вы сильно подозреваете, что это ненадолго. Может быть, вы как раз собирались пойти с ним по магазинам, или усадить его за уроки, или попросить убраться в комнате, или предложить съесть салат, или прогнать от телевизора, или отправить в кровать, словом, сделать что-нибудь, что в норме вызовет у него отрицательную реакцию. И вы обещаете ребенку как-то вознаградить его, если он и дальше будет вести себя как надо. Это вы признаете подкупом? Я нет. Я сейчас объясню почему. Когда я работал в различных крупных учреждениях, мне все время говорили, что если я возьму на себя какую-нибудь обязанность, то смогу потом получить повышение по службе, или что если я добьюсь определенных успехов, мне повысят зарплату. Лично я не вижу между этими двумя ситуациями никакой разницы. Мои работодатели не называли это подкупом, они называли это мотивацией, и это у них считалось приличной вещью. Так что давайте прекратим нелепую болтовню о том, что детей не нужно мотивировать. Если вы делаете это до того, как ребенок сотворил что-нибудь мерзкое, это очень разумный, оправданный подход. Естественно, вы должны осторожно подходить к выбору способа мотивации. Если единственное средство, которым вы пользуетесь, наличные деньги, вы рискуете создать у своих детей мрачную картину устройства мира, не говоря уже о том, что при этом вы сами рискуете остаться без гроша. Кроме того, вы должны соизмерять размер вознаграждения с размером ваших требований. Не стоит покупать ребенку целый новый гардероб в награду за то, что он после школы повесил одежду на вешалку. В идеале поступок и вознаграждения должны сочетаться по своей сути. Если ребенок честно выдержал полдня похода с вами по магазинам, не выкинув ни одного фортеля, вы имеете полное право сводить его после этого в парк. Если он смог выбраться утром из постели, не дожидаясь, пока вы окатите его холодной водой, разрешите ему лечь вечером спать на 15 минут попозже. Если он два месяца поддерживал в своей комнате порядок, можно в следующие два месяца выдавать ему побольше денег на одежду и игры. И вы, конечно же, не забыли, что является главной наградой для ребенка. Все верно. Ваше чада готово сделать массу замечательных вещей совершенно бескорыстно, если только будет знать, что в конце его ждет ваше одобрение. Так что вы не должны изобретать дюжину вариантов мотивационного вознаграждения каждый день. В большинстве случаев дети окажутся более чем счастливы, просто услышав из ваших уст, «А вот если ты сделаешь вот это, я буду очень благодарен, рад, доволен». Только не забывайте действительно сказать потом, как вы рады, благодарны и довольны.